В салоне этого года Кормон выставил картину «Возвращение с медвежьей охоты в каменном веке». Картина, вызвавшая восхищение публики, была сразу же приобретена государством. «Пюви де Шаван» привлек большое внимание своей композиции. «Священная роща, облюбованная музами и искусствами, сделаны для декорирования Леонского музея». По поводу этого огромного холста, который, как отмечал один обозреватель, «переносит нас в легкий гармоничный мир, в райскую безмятежность», мнения учеников Кормона разделились. Одни восторгались им, другие его резко критиковали». Что же касается Лотрека, то он отнесся к картине юмористически. «В этих полуобнаженных музах, задрапированных в ткани с тщательно выписанными складками, музах на фоне райской декорации, — говорил он с присущим ему озорством, — ей что-то слюнявое». Так Лотрек называл все, что находил нелепым. Вместе со своими товарищами по мастерской Лотрек за два вечера набросал пародию на картину пиви Шаванна, изобразив, как в священную рощу вторгается ватага молодых живописцев, за которыми следит полицейский. Себя Лотрек изобразил впереди, спиной к музам, в нелепой позе. Если бы... Графиня Адели довелось увидеть это полотно. Ее наверняка покоробило бы такое пренебрежительное отношение к кумирам сегодняшнего дня. Но она пришла бы в еще больший ужас, если бы узнала, кто служил ее сыну моделями. Задумав написать «Обнаженную натуру», Лотрек попросил состарившуюся проститутку Толстуху Марию попозировать ему. Сноска. Сохранилось всего пять или шесть картин, датированных 1884 годом, конец сноски. С большим сочувствием, которое должно было вызвать тревогу его близких, он написал эту женщину с дряблой кожей, с изможденным чуть ли не скорбным лицом, на котором все печали, все жизненные невзгоды наложили маску отчаяния. Разве смог бы Лотрек с таким чувством написать портрет этой толстухи Марии, если бы он всей душой не разделял ее падение? У нее, как и у него, нет никаких иллюзий. У него, как и у нее, нет никаких надежд. Лотреку 20 лет. Постепенно Монмартр завладел им полностью. Теперь он все время проводит здесь, ковыляя по улицам и, задрав нос, наслаждением вдыхает смачный воздух, которым он хотел бы дышать всегда. И вот однажды, к великому изумлению матери, он объявил, что хочет окончательно переселиться на Монмартр. Его решение вызвало протест. Ему отказали в деньгах на оплату мастерской. Но Лотрека это не остановило. Он был из той породы людей, для которых их капризы закон, независимость, страсть. Покинув Сетерри Тиро, Лотрек попросил своего друга Гренье, который со своей женой Лили жил на улице Фонтен, 19 бис, приютить его. Глава третья. Монмартр. Эпиграф, «Что такое Монмартр?» «Ничего. А чем он должен быть?» «Всем. Родольф Сали. Рене Гринье был на несколько лет старше Лотрека. В свое время он добровольно вступил в кавалерию и служил там в чине унтер-офицера. Когда кончался срок его службы, его вызвал к себе полковник». «На кой черт вам оставаться военным, если у вас есть рента?» — стал он уговаривать его и посоветовал выбрать какое-либо другое занятие, которое ему придется по душе, ну, хотя бы живопись и грынье. Последовал совету полковника. Гренье был из очень богатой семьи. Его родным принадлежала часть квартала Терн в Париже и имел 12 тысяч золотых франков годового дохода. Живопись была для него развлечением. Отнюдь не лишенный таланта, он брался за кисть только тогда, когда его томило безделье – Но ему нравилось жить среди этой богемы, среди художников. Это было ему по душе. Понимал ли гренье, что он всего-навсего дилетант? Вероятно. Скорее всего, он и Лотрека причислял к той же категории. Впрочем, работы друга ему не нравились». Этот славный парень, в котором все ценили его добрый нрав, женился на пышной девушке во вкусе той эпохи. Лили с ее фигурой, созданной для скульптуры, с белоснежной кожей, усеянной крошечными веснушками, с огненно-рыжими волосами, могла бы служить моделью Рубенсу. Дега изобразил ее моющийся в тазу с тех пор, как Лили девчонкой приехала в Париж из деревни Брикон-Тробер и в первый раз позировала принцессе Матильде, ее обнаженное тело во всем своем великолепии представало перед глазами доброго десятка художников. Вокруг нее велись услужливые поклонники, которые жаждали внимания этой богини. Лили прекрасно сознавала, что она привлекательна и вовсю пользовалась своей властью. Лотрек окрестил ее «Лили-стерва». Его забавляла ее детская резвость, то, как она радовалась жизни, радовалась своей красоте, радовалась тому, что она так удачно и быстро, ей исполнилось всего 20 лет, устроила свою жизнь, что у нее есть деньги и возможность тратить их, бросать на ветер. Здоровое молодое животное, которое с упоением вдыхает весенний воздух и носится по траве. Она забавляла Лотрека своими бестактными поступками, своей бесцеремонностью, своей непосредственностью и резкостью, в которых сказывалось ее происхождение. Она привлекала его, но у него хватало мудрости молчать о желаниях, которые она в нем вызывала. Он подавлял их в себе, не выставлять же ему себя на посмешище, соперничая с ее представительными вздыхателями, такими, например, как актеры Сильвен или Коклен-младший. Он знал, что лили не прельщали полукарлики. Но по отношению к нему эта властная женщина проявляла почти материнскую нежность. Она могла взять его как ребенка за руку, чтобы перевести через улицу, и постоянно во всем вела себя с ним как лучший и внимательнейший друг. В моменты отчаяния она его не раз утешала. Возможно, что Лили лучше, чем многие другие, понимала калеку, догадывалась о том, чего ему недостает – Но на что она никогда не согласилась бы. Лотрек любил бывать в ее обществе. Ему доставляло удовольствие куда-нибудь ходить с ней. Когда они появлялись вместе в кафе или где-либо в другом общественном месте, он гордо вскидывал голову. Рене и... Лили Гренье, вели довольно бурный образ жизни. У них было много знакомых, они часто уходили из дому. Лотрек принимал участие во всех их развлечениях. Время от времени Лили устраивала маскарады с участием актеров. Лотрек одевался то женщиной, то японцем, то испанской танцовщицей, которая кокетливо стреляет глазами и обмахивается веером. Как «Какой неутомимый весельчак», — говорили окружающие, — «как правильно он делает, что не обращает внимания на свое уродство, что он не озлобился. Но эти маскарады, как и его кривлянье в мастерской, он и на маскарадах, разыгрывая свою роль, не скупился на гримасы, были для него способом забыться, были позой, которой он, как это не нелепо, пытался хотя бы на мгновение обмануть себя». Видимо, у карликов, которые некогда шли в придворные шуты, для этого были серьезные основания. Вечерами Лотрек, супруги Гринье, Анкетен и другие ученики Кормона отправлялись по увеселительным местам Монмартра, число которых все время росло. Монмартр быстро расцветал. Что такое Монмартр? Ничего. Чем он должен быть?» Всем провозглашал Родольф Сали, владелец кабаре Шануар, завсегдатаями которого были Лотрек и его друзья. Балагур, вечно выкидывавший какие-нибудь смешные номера, Сали создавал славу Монмартру. Сын фабриканта спиртных напитков в Шетеллежо Сали, высокий, рыжий, очень энергичный, до 30 лет успел переменить десяток профессий и каждый раз терпел неудачу. Он изучал математику, потом занялся карикатурой, гравировал медали, попробовал стать археологом, затем живописцем. Он даже писал декоративные картины в Калькутте. Сколько ремесел, столько и неудач. Но вот в один прекрасный день В 1881 году ему пришло в голову превратить свою мастерскую, которую он оборудовал в бывшем помещении телеграфа на бульваре Рошешуар, в артистическое кабаре. Эта идея была не нова. Подобное заведение кабаре «Ла Гранд Пинт» существовало уже три года на авеню Трюден. Там встречались писатели и художники, туда приходила изысканная публика, чтобы поспорить о литературе, послушать импровизированные выступления поэтов, певцов, музыкантов. Сали, обладая изобретательностью и хорошо развитой коммерческой жилкой, качество которым раньше он не сумел найти применение, решил систематизировать то, что принесло популярность, хотя и недолгую, «Ла Гранд